Владимир Эрн Владимир Францевич Эрн родился в августе 1882 года в Тифлиси. После окончания гимназии он изучал в 900-904 годах философию в Московском университете. В то время его связывала тесная дружба с Павлом Флоренским и Андреем Белым. На основе этого дружеского кружка, интересы которого были обращены прежде всего к религиозным и философским проблемам, и в качестве непосредственного отклика на события 9 января в Москве в феврале 905 года было образовано христианское братство борьбы. Настоящими основателями и выразителями главной идеи этого братства Создать специфический русский христианский социализм, другими словами, социализм, базирующийся не только на общих христианских догматах, но и на более частных особенностях русского православия, были Эрн и его ближайший друг Валентин Свинцицкий. Вместе они выработали главные пункты программы христианского братства борьбы. Между прочим, они полагали, что в будущем Место государства должно занять христианское общежитие, прототипом для которого станет коммунизм первых христианских общин. Русскому православию суждено сыграть в грядущей перестройке одну из ведущих ролей. Любовь, свобода личности, идеи церковной общины, основанной на коллективной собственности, так же, как столь характерный для православия апокалипсический элемент, делают россию местом предназначенным для осуществления вселенской истины богачеловеческого вслед за владимиром соловьевым основатели христианского братства борьбы рассматривали историю как поступательное движение бога человечества а прогресс в истории как богочеловеческий процесс в котором равнозначны действия бога и человека Этот процесс может быть реализован лишь подлинной общиной, религиозной и христианской, которая возможна только в России. Самая первая статья Эрна «Христианское отношение к собственности» была подготовлена в рамках деятельности христианского братства борьбы и опубликована в журнале «Вопрос жизни», который служил точкой соприкосновения Эрна с группой Мережковского и Розанова с одной стороны, и с группой Булгакова и Франка с другой. С этого времени Эрн очень четко отделял себя от неохристианства Мережковского и от центра его деятельности – Санкт-Петербургского религиозно-философского общества. Но зато Эрну была близка идея возвращения метафизики к ее религиозным истокам и развитие религиозной философии в духе Владимира Соловьева. Он участвовал в создании Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, членами-основателями которого были также Сергей Булгаков, Евгений Трубецкой, Валентин Свинцитский, Павел Флоренский и позднее Вячеслав Иванов с Николаем Бердяевым. Деятельность общества оказала значительное влияние на интеллектуальное развитие ЭРНа. В сильной степени воздействовали на него и идеи, исходившие от издательства «Путь», отличавшегося четко славянофильской направленностью. Начиная примерно с 910 года, озабоченность Эрна проблемами, связанными с религией и церковью, а также его интерес к социализму, отодвинулись на второй план, уступив место размышлениям о роли России в противостоянии Востока и Запада. Сборник статей «Борьба за логос», вышедший в 911 году, а также ряд работ о Соловьеве свидетельствовали о стремлении Эрна раскрыть оригинальность русской философской мысли. Разразившаяся вскоре мировая война придала новую остроту размышлениям Эрна об антагонизме Востока и Запада, роли России и значении русской философской мысли. В 914 Эрн закончил свою магистрскую диссертацию, а в 16-м докторскую. Обе были посвящены итальянским религиозным философам XIX века. Первая — Антонио Розмини, вторая — Винченцо Джуберти. Интерес Эрна к этим философам был вызван в первую очередь тем, что их труды, доказывали возможность существования антологизма и в рамках западной культуры. Антологизм для Эрна – это возврат к бытию, к природе, к реальности вечной и подлинной, возврат, который возможен в конечном итоге только через церковь. Этот антологизм, считал он, реализуется религиозной культурой Востока в большей степени, чем культурой Запада. эрн противопоставлял ему распространенный в западной мысли психологизм, то есть явный индивидуализм, особенно развившийся после реформации. В основном Эрн боролся с западноевропейским рационализмом и тенденцией механизировать весь строй жизни и подчинить ее технике. Он противопоставлял этим факторам цивилизации Логос древней и христианской философии. Этот логос есть конкретное живое существо, вторая ипостась Троицы, воплощённая и присутствующая в историческом процессе. Сам Эрн в связи с этим называл свою философию логизмом. Он писал, что только философия, опирающаяся на божественный логос, может руководить жизнью, установить её конечную цель и разработать истинную концепцию прогресса в противовес позитивистской идее прогресса как количественного возрастания материальных благ. Истинная идея прогресса указывает движение к абсолютному завершению, абсолютному благу, то есть царству Божьему. Вступление в это царство означает конец истории и переход в качественно отличную сферу бытия. Эрн считал, что восточную и западную культуру характеризуют, соответственно, два фундаментальных принципа – логос и рацио. Логос для него – это разум, который имманентно пронизывает живую и конкретную реальность. Рацио – это формальный рассудок, оторванный от бесконечной множественной жизни. Антагонизм Восток-Запад не есть таким образом феномен двух различных культур, но антиномия между рацио и логосом. Речь идет о двух принципах, не только фундаментально враждебных друг другу, но взаимоисключающих, не могущих в конечном итоге сосуществовать. Как следствие, конфликт между этими двумя принципами становится неизбежным. Это конфликт, который в конце концов не может быть разрешен иначе как военным столкновением новое видение отношений между россией и европой появившеся у эрна в годы войны русское дело миссия россии которая заключается в том чтобы побудить европу уйти от самой себя вытекало из его размышлений о германской философии и в особенности о философии канта которая, как он считал в своей односторонности приводит неизбежно к блиндированным мечтам о всемирной гегемонии. Поэтому важно отстаивать универсальный, наднациональный характер, возложенный на Россию задачи, быть на арене мировой войны глашатаем и защитницей веренного ей восточного наследия, антично-византийской и христианской мысли, логизма. Эрн воспринимал свой философский труд — поиск нового определения мышления как личный вклад в новую русскую религиозную философию. Поиски истоков, первооснов, антологизма как типа мышления, как познавательного принципа, приводят Эрна к необходимости исследования древнегреческой философии. Он начинает большой труд о Платоне как представителя восточного антологизма. В начале 917 года, В печати появляется первая его часть под названием «Верховное постижение Платона». Однако работа эта была прервана ранней смертью Эрна. Он скончался от нефрита в апреле 1917 года.